Глава 6. Первый раз в Центральной клинической больнице генеральный директор Зао Феникс Михаил Матвеевич Ермаков был лет десять назад, когда его тестя свалил инсульт, от которого он так и не оправился. Позже еще раз навещал занемокшего шефа, представителя президентов Госвооружения, генерала армии Г. Но как-то никогда и не думал, что может оказаться здесь в качестве пациента. В свои 52 года к врачам Ермаков не обращался ни разу. Разве что к стоматологу. Сказывалась здоровая природная закваска родителей ярославских крестьян, подавшихся в Москву в голодные 30-е годы. Мать, правда, надорвалась на патронном заводе в войну, умерла рано, в 60 лет. Одет Матвей, как называли отца в семье, и на 78-м году жизни еще вовсю скрипел, курил, пил водку, матершинничал и был вообще хоть куда, своей энергией вселяя в сына надежду и на его собственное долголетие. Палата, куда Ермакова привезли после операции, была просторная, светлая, с приемной для охраны и посетителей, с дорогим ковром на полу и мягкими креслами. «Апартаменты, конечно, не президентские, но не меньше, чем министерские». Проснувшись на утро, Ермаков отметил это чисто машинально и с полным равнодушием, хотя на такие мелочи всегда обращал внимание. «Опытному глазу мелочи могут рассказать очень многое, но теперь было не до них». Слишком неожиданным и ошеломляюще быстрым оказалось то, что с ним произошло, будто только что открыл дверцу Вольво, выходя из уютного, пахнущего новой кожей салона машины, и вот он уже здесь, в этой палате, с ноющей раной в ягодице. Все случилось как бы одномоментно. Жгучий пинок, швырнувший его на мокрый бетон крыльца. Кнопка домофона, до которой он тянулся, тянулся и никак не мог дотянуться. Истошный крик жены «Убили, голубчика моего, убили!» Сидя на скорой, светоперационной. Это была одномоментность автомобильной аварии, когда реакции водителя не хватает ни на что. Ни на то, чтобы вмешаться в события, ни даже на то, чтобы понять, что происходит». Ермаков лежал на правом боку, щекой к подушке, на высокой больничной кровати и ощущал себя раздавленным, вышибленным из колеи, униженным. Унизительным было все. Казенная пижама, из рукавов которой торчали его большие волосатые руки короста небритости на щеках, казавшийся трупным запах постельного белья, а главная неловкость позы и вынужденная неподвижность. Возле кровати сидел следователь. Майор ФСБ, бесцветный, как все ФСБшники, с папкой на коленях заполнял бланк допроса потерпевшего. Ермаков не расположен был вести разговоры со следователем. Ему нужно было очень многое обдумать, быстро понять, что произошло и что все это значит. Но отказаться от показаний не было очевидных причин, поэтому он терпеливо отвечал на вопросы, и повторил, что не имеет ни малейшего представления, кто мог быть заинтересован в его смерти. Он ожидал, что последуют расспросы о служебных делах, но вместо этого ФСБшник попросил пояснить, знаком ли он с гражданкой такой-то, и в каких отношениях находится с гражданкой такой-то. Ермаков нахмурился. — Ты к чему это ведешь, майор? — довольно резко спросил он. Тот объяснил. Есть заявление, он обязан отработать все версии. — Какое заявление? — Следователь бесцветным голосом зачитал ему протокол допроса жены. Ермаков взорвался. «Вот ее и допрашивай. Ее! Понял? Она тебе все объяснит. Извини, майор, приходи в другой раз. Сейчас не могу с тобой разговаривать. Рана болит». Для приличия соврал он и даже пошутил, как бы еще раз извиняясь за свою вспышку. «Сам понимаешь, не каждый день в жопу стреляют. Тебе стреляли?» «Нет» ответил следователь, убирая бумаги в папку. В спину стреляли. А в жопу нет, ни разу. Следователь ушел. На широких скулах Ермакова заходили желваки. Сука! Ну, сука! Господи, да за что же мне это? Заглянула медсестра. Сказала, что звонят из бюро пропусков. Пришел сын. «Пропустите», — разрешил Ермаков. — В жизни каждого человека был, по крайней мере, один поступок, которым он гордится, и другой, воспоминания о котором заставляют корчиться от стыда. Для генерал лейтенанта Ермакова это был один и тот же поступок — женитьба на дочери начальника главного политуправления Балтийского флота контр-адмирала Приходько. Он впервые увидел ее на третьем году службы в окружном доме офицеров на балу «Проводы белых ночей». Он и понятия не имел, кто она такая. Она стояла в окружении молоденьких морских лейтенантов, худущая, смуглая, с длинными черными волосами, в шелковой красной хламиде, в браслетах и перстнях, изощренно уродливая и надменная, как Клеопатра. Мариманы велись вокруг нее, как кобельки вокруг сучки во время отсечки.